который все снова и снова самым бесцеремонным образом напоминает ему о деньгах, а ведь, кажется, должен был бы радоваться, что увековечил посланника его величества маленького короля Франции, этого трогательного дитяти и вот теперь на него обрушился самый страшный удар. С собственными ушами услышал он, как королева Испании, В присутствии грандов, в грубо-откровенных, бесстыдных словах предала принцип монархии, который обязана была защищать. И он должен был сидеть и слушать спокойно, не теряя самообладание, он не мог уронить голову на руки и разрыдаться. Ах, лучше бы он остался в мятежном Париже и вместе с своим государем погиб под ножом гильотин. Зато велика была радость Аббата и Ховельяноса. Аббат гордился тем, что знание человеческой души не изменило ему, и он не упустил подходящие минуты. В сущности говоря, он был единственный человек с государственным умом по эту сторону перенеев То, что в истории вряд ли будут отмечены его заслуги перед прогрессом, не очень омрачало его торжество. В свою очередь хельяас тоже конечно понимал что марии луизу это мисолну эту, эту венценосную блудницу побудили объявить о своем намерении заключить мир совсем не заботы о благоденствии страны а опасения что из за всевозрастающих военных расходов ей и ее любовнику при их безмерной расточительности может не хватить золота. но каковы бы ни были причины Она во всеуслышание заявила, что готова прекратить войну. Наступит мир, а вместе с ним пора, когда Арьянному поборнику благих начинаний удастся провести реформы, полезные народу. Заявление Донья Марии и Луизы для большинства гостей явилось неожиданностью. Хотя они и были в какой-то мере к нему подготовлены. Они находили решение монархов, пусть и бесславным, но разумным. Окончание войны их радовало. Ее продолжение означало для каждого стеснение в средствах. Надо также отдать должное королеве. Она сумела умно и с достоинством преподнести свое, не очень-то почетное для Испании, решение. итак так донья моя Луиза угодила грандам. Но она не угодила донья Кая Тане Альба. Та могла потерпеть, чтобы эта женщина... Чтобы ее соперница сказала последнее слово, значительное и гордое, да еще в ее же собственном доме, герцогиня захотела ответить, возразить. Несомненно, — сказала она, — очень многие испанцы будут восхищаться мудрым королевским решением. Но лично я, вместе со мной, конечно, немало других испанцев будут глубоко огорчены. Что у нас думают о заключении мира в то время, как неприятельские войска ищут на нашей земле. Я помню, как бедняки отдавали последнее добро на вооружение. Я помню, как народ шел на войну с песнями, с пляской, с воодушевлением. Я, конечно, еще молодая и глупа, но что поделаешь, после тогдашнего подъема такой конец, представляется мне, как бы это сказать, немножко слишком трезвым. она поднялась. Белая и тонкая, стояла она, противопоставляя высшую простоту пышному великолепию королевы. Бедный французский посол Мсье Добре возликовал. Раздаются еще в Испании голоса в защиту того, что благородное и свято. Есть еще люди, готовые вступиться за монархию на которую восстали безбожные мятежники, с умилением смотрел он на иберийскую Жанну Дарк и нежно поглаживал руку своей Женевьевой. На остальных слова Каэтаны тоже оказали свое действие. Разумеется, королева права, а слова герцогини Альба — романтика, чистейший вздор, героические бредни. Но как она хороша! И смелость какая! Найдется ли в Испании еще хоть один человек, будь то мужчина или женщина, который отважилась бы говорить с католическим величеством к так, как сейчас говорила она, сердца всех гостей принадлежали герцогине.